Глава 9. Я тяжело поднялась к тюремной лежанки. От долгой неподвижности мышцы затекли и теперь словно бы рассылали огненные стрелы по всему телу. Меня снова сопровождали двое, один спереди и другой позади. Оба гвардейца молчали. То ли из-за позднего времени уже не было настроения болтать, то ли не желали тратить слова на ту, которая все равно скоро умрет. Мы вышли на улицу. Я с жадностью вдохнула свежий ночной воздух. Сутки в заперти дали понять, каким упоительно сладким он может быть. Меня подвели к экипажу и открыли дверь, приглашая забраться внутрь. На этом моя осторожность дала сбой. Страх перед неизвестным оказался сильнее. «Куда вы меня повезете?» Я обернулась к своим конвоирам и попросила. «Скажите, пожалуйста». «Залезай, помалкивай!» Один из гвардейцев грубо схватил меня под локоть и затолкнул экипаж. Я зашипела от боли, на руке наверняка останутся синяки от столь грубого обращения. Этот же гвардеец забрался за мной следом, а второй остался снаружи. И если бы было наоборот, может, я бы и рискнула снова задать вопрос. Но продемонстрированная грубая сила отсекла всякое желание пробовать еще раз. Занавески на зарешоченных окнах были задернуты. Раскрыть их или даже чуть сдвинуть я не решилась, Поэтому находилась в полной неизвестности, куда движется карета. И оставалось лишь утешаться тем, что снаружи все равно ночью ничего не разглядеть. Экипаж тронулся с места. Я сидела на гладком деревянном сиденье, словно на иголках. Мысль, что меня везут на казнь, намертво засела в голове и отказывалась ее покидать. Когда сквозь плотную материю занавесок стал просачиваться желтый свет фонарей, я поняла, что мы вернулись в город. И содрожало еще сильнее. Даже плащ уже не справлялся со знобом. Ведь казни преступников совершались поутру на главной площади. По моим подсчетам, до рассвета оставалось несколько часов. А значит, и моя жизнь неумолимо приближалась к концу. Нервы сдали. Я не выдержала напряжения и бросилась к двери. Гвардеец перехватил меня, больно прижал к стене, затем отбросил на скамью. Еще раз дернешься, перережу сухожилия. — пообещал он, жестко добавив, — они все равно тебе больше не понадобятся. Я не выдержала правда, расплакалась. — Пожалуйста! — размазывая слезы по лицу, взмолилась я. — «Отпустить меня! Я ни в чем не виновата, клянусь! — Сиди тихо или пожалеешь! — пообещал гвардеец, тоже усаживаясь на противоположную скамью. Я ему сразу поверила и затихла. Хотя мне и сложно было представить, что может оказаться хуже того, что ждало меня впереди. Но справиться с ужасом надвигающейся смерти я не могла, поэтому тихо плакала, сжавшись в углу. Вдруг зажали лошади. Экипаж дернулся и остановился. Меня бросило прямо на гвардейца. Он не успел сгруппироваться, и его приложило о скамье, затем еще и о стенку. И каждый раз сверху падала я. Он застонал. Нет, уже досталось. Я ударилась локтем и бедром. А еще что-то больно ткнуло мне в бок. Под конец гвардеец приложился макушкой, а мой подбородок. Зубы клацнули. А в глазах засверкали искры. Снаружи послышался звон металла и звуки борьбы, но из-за тонкого писка в ушах я не сразу их разобрала. Мой конвоир сориентировался первым. Он оттолкнул меня на противоположную скамью, добавив синяков на правом боку, а сам открыл дверцу, одновременно вытаскивая меч из ножен. Но не успел даже выйти наружу. Из темноты что-то блеснуло, отражаясь в рассеянном свете далекого фонаря. Раздался громкий чавкающий звук, гвардеец дернулся и тяжело осел на пол. задев мои ноги. На меня брызнуло что-то теплое, и в воздухе запахло железом. Ошеломленная, непонимающая, что происходит, я продолжала сидеть на скамье, как вдруг внутрь экипажа вскочил мужчина. Света было слишком мало, чтобы разглядеть что-то, кроме силуэта, а вот ему хватило доли мгновения, чтобы разыскать меня в темноте. «Иди сюда», произнес мужской голос, который я не узнала, слишком перепуганным произошедшим. Я смотрела на гвардейца, который по-прежнему лежал на полу, занимая все пространство, и не двигался. Так сильно пахло мясницкой, что к горлу подступила тошнота. Я даже не сразу поняла, что меня схватили за руку и тащат наружу. Уже в проходе прохладный воздух привел меня в чувство, и я уперлась руками и ногами, не желая покидать экипаж. С гвардейцами все было ясно и понятно. Они везли меня на казнь, а от этого неизвестного неизвестно чего ждать. И если он убил моих конвоиров, может, со мной сделает еще что похуже? Неизвестный выругался сквозь зубы и потянул меня сильнее. И тогда я завизла во всю мощь своих легких. Молчи, дура! Развучавший рядом голос оказался знакомым, и я вдруг успокоилась. Это вы? Света не доставала, чтобы разглядеть и убедиться. Я, подтвердил незнакомец. Страх тут же улетучился. Я позволила вывести себя наружу. У экипажа лежали второй гвардейцы кучер. Их позы не оставляли сомнений, что эти двое мертвы, как и тот, что остался внутри экипажа. Знакомец убил всех, а потом вывел меня из кареты. Так легко, словно мы с ним собирались прогуляться по ночной столице. Несмотря на свежий воздух, железистый привкус во рту становился все сильнее, и я едва успела отбежать на несколько шагов, как меня скрутило и вывернуло наизнанку. А потом еще и еще, пока железистый привкус во рту не сменился с желчной горечью. Лишь тогда я сумела распрямиться и повернулась к незнакомцу. Все это время он стоял поблизости и смотрел на меня. Заметив, что меня перестал рвать, Вилейн схватил меня за руку и потянул за собой. «И если хочешь жить, иди за мной», — велел он. И я пошла, потому что жить мне хотелось все сильнее с каждым мгновением. Голова кружилась, да и ноги заплетались, но я очень старалась не отставать от незнакомца. В нем для меня сосредоточилась сама жизнь, не просто безопасность. Я понимала, что без него не протянуй часа, к тому же он держал меня за руку. Ладно, кого я обманываю? Лишь Вилейн и удерживал меня в вертикальном положении. Без его поддержки я бы давно сползла по ближайшей стене, и так бы и осталась лежать, ожидая, когда меня найдут гвардейцы. Спустя время, показавшееся поистине бесконечным, незнакомец остановился и усадил меня на скамейку. Лишь тогда я огляделась. И когда мы успели добраться до городского парка? Посидишь тут немного, пока я осмотрюсь?» Слова дошли до меня не сразу. Зато я почувствовала, как ладонь, которая являлась для меня центром безопасности, пытается вырваться из захвата. Из моего захвата. И истрепенулась. «Что? Нет, нет! Не оставляйте меня!» Я вцепилась его ладонь обеими руками, больше всего на свете боясь, что он сейчас уйдет и не вернется. «Пожалуйста!» Вилейн присел рядом. Я чувствовала напряженность в его позе. Он явно не хотел здесь сидеть. Возможно, за нами уже пустили погоню, и это было просто опасно. Но мужчина дал мне несколько минут, чтобы прийти в себя и совладать с прерывистым дыханием. Кажется, я готова идти дальше. Это было не совсем правда. Точнее, совсем неправда. Больше всего на свете сейчас мне хотелось забиться в какую-нибудь теплую норку и пересидеть там все неприятности. Но Виллиин не стал уточнять. Он тут же поднялся и потянул меня следом. И снова началось утомительное передвижение по ночному городу. Сначала по аллеям парка, затем по чистым центральным улицам. И, наконец, перед нами выросли узкие кривые переулки, означавшие, что цивилизованная часть Киартана закончилась. Мы вышли к городским трущобам. Отец, то есть магистр Маргрет, внушил мне ужас перед этой частью столицы, рассказывая леденящую душу историю об обитателях городского дна. И я затормозила, заставляя Вилейна остановиться. Он обернулся, наградив меня недоуменным взглядом. «Туда нельзя идти, там очень опасно», — пояснила я странности в своем поведении. Вилейн улыбнулся так же, как там, в допросной среди гвардейцев, самыми уголками губ. Глаза при этом оставались по-прежнему серьезными. А потом он вдруг взял меня за плечи и развернул к себе. И я застыла, испуганная, смущенная, не понимающая, что он собирается сделать. Сердце заполошно заколотилось в груди, грозя выскочить наружу. Несмотря на то, что Вилейн все время пути держал мою руку, сейчас я совершенно иначе ощущала его прикосновение. Он держал меня так, будто имел на это право, и мне это понравилось. Я инстинктивно прикрыла глаза, ожидая того, что должно случиться дальше, и вдруг почувствовала, как Вилейн накидывает мне на голову капюшон. Не понимая, что происходит, я снова открыла глаза, чтобы заметить, как он закрывает и свое лицо складками капюшона. Убедившись, что мы достаточно укрыты от любопытных взглядов, Вилейн снова взял меня за руку и сказал. «Для тебя сейчас это самое безопасное место в Кьяртане. Идем», А потом потянул меня за собой. И я послушно двинулась следом, чувствуя странное разочарование. Даже не знаю, чего я ожидала. И почему расстроилась, что этого не произошло. Ведь Вилейн прав. Как только гвардейцы обнаружат убитых конвоиров, и мой побег, если уже не обнаружили, меня начнут искать по всей столице. В цивилизованной части города практически нет потайных уголков, где можно укрыться. А в трущобах умудрялись существовать целые преступные организации с разветвленной сетью агентов. И полицейские при упоминании об этом лишь кривились, выражая свое отношение. Но ничего не могли поделать, хотя блавы в этой части города устраивались регулярно. «Если Вилеин ведет меня сюда, значит, он знает, что делает». Я полностью доверилась незнакомцу. Но трущобы слишком долго служили для меня олицетворением самого ужасного, что может случиться с добропорядочным человеком. Поэтому я испуганно жалась к Вилейну, одновременно вглядываясь в тени, которых здесь было полно в виду редких фонарей. А еще прислушивалась к окружавшим нас звукам. И звуки мне нравились даже меньше, чем тени. К тому же улочки стали совсем узкими. Застройка поражала хаотичностью. То и дело на пути у нас возникало какое-нибудь строение или сломанное дерево, ветви которого опускались до самой земли. Даже не представляю, как Вилейн ориентировался в этом нагромождении покосившихся домиков, сараев и заборов. Но он ориентировался. Потому что шел уверенно. Если приходилось сворачивать, чтобы обойти препятствие, то снова находил нужное направление. По крайней мере, мне так казалось. Дело близилось к рассвету. Край неба уже посерел у горизонта. Видимо, поэтому нам повстречалось не так много обитателей трущоб. К тому же они спешили по своим делам и не обращали на нас внимания. Да и выглядели мы с ними практически одинаково. И все равно каждый раз, когда кто-то появлялся у нас на пути, я прижималась сильнее к своему спасителю, инстинктивно ища у него защиты. «Почти пришли», — сообщил Вилейн, словно стараясь меня подбодрить и заставить идти быстрее. Я была бы рада прибавить шагу, но сил у меня совсем не осталось. Последние минуты, или это были часы, Я передвигала ноги механически, как заводная кукла, завод которой подходил к концу, и она двигалась все медленнее. Никогда в жизни мне не хотелось спать так сильно. Кажется, я даже засыпала на ходу, погружаясь в пограничное состояние между сном и явью. Предрассветная хмарь сквозь полуприкрытые веки становилась зыбкой и колеблющейся. В тумане мелькали неясные силуэты, как вдруг впереди раздался истошный женский виск, заставив меня мгновенно проснуться.